Письмо из Линны. После посещения Лейта Донно иногда возвращался к Роберту в больницу. Порой заставал там Морген, но каждый раз как-то не удавалось поговорить толком. Хотя с ней было хорошо, даже если она не участвовала в их разговоре, а только слушала. Если Донно не мог приехать, он звонил ей, и Морген рассказывала, как дела у Роберта. Донна слушал ее голос, чувствуя, как разжимается тугой клубок внутри, как меньше давит на виски. Он не перебивал ее, хотя звонил узнать, как дела у нее самой, уж Роберт-то с ним на связи был практически постоянно. Голос Морген успокаивал Донну, хотя сама Морген порой сердилась, когда ловила его на невнимательности. В этот раз она снова сидела у Роберта, и когда Донно зашел, встала, резко повернувшись, а Роберт сердито воскликнул. «Ты где пропадал? Не могу до тебя дозвониться!» «Все в порядке?» — с тревогой спросила Морген. Донно только махнул рукой. Устало опустился на стул и потер виски руками. «Не успел сегодня поспать», — сказал он. «Зато много чего успел другого» поспешно добавил он, заметив, как одинаково нахмурились Морген и Роберт. Морген хмуриться не перестала, а вот Роберт сразу переключился. «Рассказывай, что нашел. «Чую, что нашел. А я тебе письмо от Коры покажу». «А у него что?» — оживился Донно. «Прислал, наконец. Чего ты мне не позвонил?» «А, ну ладно. Ладно, давай я сначала расскажу». — А ты мне пока письмо на почту скинь. Морген тем временем скользнула к нему, прижала теплую ладонь к лбу, к чему-то прислушиваясь. Донно невольно замер, подаваясь к ней и прикрывая глаза. Мягкий, но терпкий запах ее духов окружил, отгоняя усталость и напряжение. Не будь тут Роберта, Донно обнял бы ее. Сразу захотелось спать. «Я принесу тебе кофе», — вздохнув, сказала Морген. «И что-нибудь поесть. Ты похудел, знаешь?» Она отошла, и Донна вздохнул, встретив насмешливый взгляд Роберта. «Скоро станешь, как я. Заболеешь, и тебя положат в больничку», — сказал напарник. «А если совсем перестанешь есть и спать, то и мозги работать не будут, и тебя выкинут на улицу, потому что кому ты такой нужен?» донно фыркнул. Ты еще расскажи, что меня работать пошлют чистильщиком в патруль, потому что я плохо учился. — Уже не пошлют, — отмахнулся Роберт. — У тебя диплом есть. Кому нужны образованные чистильщики? Давай, не отвлекайся, рассказывай. На самом деле ничего эдакого, — признался Донну. Но мне кажется, что все мелочи могут вклеиться в нашу историю, только надо ее размотать правильно. Я сегодня и вчера ездил по тем адресам, где они жили и где работали. Разговаривал. Почти все подбил в файл. Я его тебе сейчас скину. Самое-самое, знаешь что? Ну, там везде бывал Ингистане. На месте работы Нины, к примеру. В университете Инги. Я показывал его фото, и... Роберт резко поднял руку, останавливая его. «Ты понимаешь?» что для того, чтобы прищемить Ингистани, нам нужно что-то большее, чем это. Фото тебе засунут в задницу и пошлют сторожить вышки в Саржана до конца жизни. И меня тоже. И Артемиуса, потому что он наш начальник. Значит, их надо накопать. Доказательства. Ингистани уже везде засветился. Мы знаем, что он один из тех, кто приложил руку к погромам в День мертвых. И сюда еще влез. Он не просто так приехал разбираться. Он приехал, чтобы... Прикрыть их? Помешать расследованию? Увести его в сторону? Знать бы зачем. «Так, подожди», — сказал Роберт. «Почитай сначала письмо Коры». Он сунул планшетник с открытым письмом Донну и развел руками, когда тот удивился довольно-таки краткому тексту. «Здоров, задохлик!» Мне тут всякие сообщения приходят. Снова у вас хрень какая-то творится. Вы там вообще жить умеете спокойно? По твоим вопросам, что нашли, то нашли. У меня самого времени мало. Ребят послал потрясти мозговитых в универе. Жалко, конечно, что не в нашем. Там бы полегче было. А то этих, безмагических лишний раз не тронь. Законы, все дела. Потом еще проблемы. Короче... «Баба эта работала как сумасшедшая, не ела и не спала, что-то там изучала. Мне прислали список тем, я скопировал, там под письмом файл. Ни хрена непонятно, но ты разберешься». Друзей не было, только пара приятельниц-коллег, и временами, как они говорят, появлялся любовник. «В том году, что тебя интересует, она ни с того ни с сего рванула домой. Вроде как мать заболела». Мои поковырялись в бумажках, узнали. Брала академический в апреле и продлевала его до осени. Вернулась в начале октября того же года. Что говорят ее коллеги. Она как раз собиралась защищать диплом и должна была начинать диссертацию после него. Отложила на год. Параллельно встречалась с мужиком, заведующим одной из лабораторий университета. «Петр Гнездицкий». По нашим файлам нигде не проходит ни нарушений, ни жалоб. Бабы не помнят, был ли он тогда женат, но вроде бы отношений не скрывали. Инга, правда, говорят, по жизни отмороженная такая, не особо чувствительная дамочка. Фиг по ней, что поймешь. Но вроде все серьезно было. А потом она уехала, а когда вернулась, они с Петром уже не общались. Сейчас уже два года она ведет свой проект. У них крупный грант. Что там изучают, я не воткнул. Ниже ссылка будет на их страницу в сети. Разбирайся сам. В декабре позапрошлого года она опять совалась в граждан. Опять типа мать болеет. Работу не бросает. Сотрудники говорят, что все время на связи, руководит исследованиями. Я отдельным файлом запилил подробную инфу с их показаниями. Только это неофициально. Если нужно, приезжай сам и всем занимайся. Будешь мне должен за этот геморрой. И прекращай уже подыхать. Мне тут говорят, что ты в больнице валяешься. Ка. Все в кашу, — сказал Донну. Но, кажется, потрудился таки. Я даже не ожидал. Роберт снял очки и задумался, сжимая переносицу пальцами. «Давай сначала все размотаем», — сказал он. «Ну, то есть с известного начала, с первой пропажи детей. Бумага есть? Достань что-нибудь, мне это надо глазами видеть. Я буду говорить, а ты дополняй тем, что узнал вчера-сегодня». Донна метнулся к тумбочке, не задавая вопросов. Когда Роберт начинал думать, без схем и записей он не мог сосредоточиться. Главное — не сбивать смысли. мысли. Напарник нетерпеливо схватил блокнот, перо, провел размашистую линию и поставил несколько рисок. Донно тихо хмыкнул, слушая привычное поскрипывание пижонского пера Роберта. Итак, апрель того года, 12 лет назад. Инга Ранункель возвращается из столицы к матери. Она переносит защиту диплома на следующий год, хотя еще в марте не собиралась этого делать. Это я прочитал в файле с подробным пересказом. Коллегам говорит, что у матери проблемы со здоровьем. Он коротко взглянул на Донну, и тот, сверившись с планшетником, подсказал. Альбина продолжала работать. Больничный в том году брала только два раза, в июне и июле. Соседи не помнят, чтобы с ней что-то было не так. Но и прошло много времени. Нет достоверных сведений. Говорят только, что сама Инга сидела все время дома. выходила поздно, если сестра терялась очередной раз. Хорошо. Короче, Инга, возможно, лгала о нездоровье матери. Использовала его как предлог. Роберт поставил знак вопроса у пометки «Болезнь Альбины». И в то же время, говорят, у нее то ли намечался, то ли уже был роман с этим, как его... Гнездицким. Выгодно, почему бы и нет. Заведующий лабораторией, связи, возможности, все дела. А она сбежала. «Поссорились», — предположил Донно. Мысли вдруг потекли в другую сторону, цепляясь за воспоминания о расспросе соседей. Донно тогда поглядывал в окно, за которым немного виднелся достославный пустырь с ямой и недостроенным домом. Каким-то причудливым путем сон о Джеке и воспоминаниях об этой яме привели их к зацепке. И сейчас что-то настойчиво стучалось в подкорку. Что там было еще? «Угу, ты ее видел?» — рассеянно спросил Роберт. «Уж там, как минимум, должна была драка произойти с мордобитием, чтобы она обиделась. Она же непрошибаемая». «Карьеристка до мозга костей. Какая там любовь и страсть?» «Не скажи», — так же отвлеченно сказал Донну, пытаясь нащупать ускользающее. «У таких дамочек как раз чаще крышу рвет. Копится, копится, а потом как жахнет». «А не залетела ли она?» — задумчиво произнес Роберт. Поздно спохватилась, вся такая занятая. «А где ребенок?» «Да и сделала бы аборт». «Сейчас не пятидесятые, разрешение можно получить. Тем более она не замужем». Прохлопала сроки. «Она же не медик. Откуда ей знать, что после шестнадцати недель по социальным показаниям разрешения не дают?» «Не медик, но и не дура. А ты откуда знаешь?» «Знаю», — не сознался Роберт. «Учился хорошо». «Вернемся к дамам». «Сбежала домой, когда живот расти начал». Или когда поняла, что все сроки пропустила. Думала родить и избагрить мамочки. Не было ребенка, повторил Донна. Там слышимость, как во всех старых домах. Соседи всегда были в курсе их ссор. Уж они бы не пропустили, если бы кто-то начал рожать или ребенок бы плакал. Если это происходило в доме, и если бы ребенок плакал, стой. Донно и так уже замер, нахмурившись. Мысль развернулась, наконец, перед ним. Недавним отчетом экспертов, изучавших призрака в яме. Тонким его голосом, жаловавшимся на холод. «Кого искала Нина Ранункель?» — спросил Роберт. «Она заявила о пропаже ребенка». «И что, если ребенок действительно пропал?» «Не ее ребенок а племянница или племянник? Донно, ставь себе пометку, что это надо проверить. Хотя, без его возьми. Какое время брать? Вдруг у нее преждевременные роды были? Да и какой срок вообще был? Донно в это время листал список писем. Потом сплюнул, подумав, что поиском быстрее. И, открыв нужное письмо, сунул планшетник Роберту. «Это я тебе не скидывал. Это старое». Совсем забыл, оправдываясь, сказал он. Роберт нетерпеливо хмыкнул, не любил отвлекаться. Экспертиза? Яма и останки. Что за яма? Пустырь у тех домов, где жили Ранункели. Яма, где сидели Джек и Энса. Там призрак был, безвредный и невидимый. А, точно. Ты в ней сам сидел и еще мне ночью названивал. Так, что тут... Посмертный след, скорее всего, захоронение, дополнительно экранированное. Экран поставлен человеком, но за давностью времени от него осталось только слабое эхо, и авторство установить не удается. Захоронение небольшое, предположительно детское, предположительно десяти 15 лет. «Твою мать! Твою ж мать!» «Где дополнительные исследования сделали?» «У меня на работе», — сказал Донну. «Я отложил их тогда. Не было времени вчитываться». «Давай!» — нетерпеливо воскликнул Роберт. «Давай, вези!» «Нет, блин, уже поздно. Ты пока туда-сюда...» Роберт зарычал от едва сдерживаемого нетерпения. «Успокойся», — мягко сказал Донну. «Погоди немного». Он набрал Мирону думая о том, что вовремя они помирились, и попросил отсканировать и выслать нужные бумаги. У Артемиоса или Умро наверняка были электронные версии. Но о них Донна подумал уже после того, как начал разговор. Мирон пробурчал что-то, но согласился, потом спросил: "Это твоя, рядом? Не могу дозвониться. Что передать?" сухо спросил Донна. «Передай, пусть адвокат ее приезжает сюда завтра. Кое-что надо утрясти и подписать, а у этого парня нет телефона». «У адвоката нет телефона», — удивился Донна. «Ты бы его самого видел. Какой там телефон?» — хмыкнул вдруг Мирон. «В общем, передай. Твои бумажки сейчас вышлю. До завтра». Не дожидаясь ответа, Мирон положил трубку. Электронные копии пришли на почту спустя несколько минут. Торопливо листая подвисающие на планшетнике листы отчета, Роберт отрывисто зачитывал куски. «Напиши запрос. Пусть возьмут образцы у обеих ранункель и сличат генетический материал с тем, что в яме нашли», — распорядился Роберт. «И нужно снова их допросить». Он задумался, потом с досадой воскликнул. «Блин, но я не пойму, при чем здесь Ингистане?» — Личное знакомство, — предположил Донну. — Я же тебе говорю, Альбина писала заявление на его имя. Роберт отмахнулся. — Это ж насколько личным знакомство должно быть? Тут еще что-то. — Попробуй это тоже спросить у них, у баб этих. Знают ли они Ингистане?